Глава вторая. Прошел день. В небоскребе все было без изменений. А вот в моей голове уже целая каша. Мои личные системные сообщения разрывались. Этаж был частично уничтожен, так что пришлось найти другое место для отдыха. Блин, такими темпами я скоро окажусь на улице. Вроде люди держались и не падали духом, а некоторым так и вообще было пофиг. «Чего, сидим, скучаем?» — подошел я к бойцам, сидящим в столовой за длинным столом. «Варк?» — поднял один из них на меня голову и очень удивился. «Нет, Жорик, блин!» — весело отвечаю и присаживаюсь рядом с ними. «Почему мне кажется, что они все напряглись?» «Вот же у меня репутация!» «Но когда я на стол выложил выпивку и еду, то все расслабились». Я примерно понимал, что нужно людям, чтобы чувствовать себя получше. Конечно, в слюни я их спаивать не собираюсь, но по пару капель, как говорится, можно. Тут не важно, сколько и что, а с кем. Я показываю им, что я с ними и никуда не денусь. Посидели мы минут тридцать и немного пообщались. Они расспрашивали меня о разном, о том, чего я совсем не ожидал, и совершенно не интересовались, что будет дальше. Им интересно было, что я видел в других мирах. Кого-то интересовали эльфийские красотки, другие спрашивали про богатства, которые можно там найти, чтобы принести сюда и обменять у прапора на плюшки. Некоторые спрашивали за нелюдских женщин, и я понял, что в клане и есть такие любители. Даже за вампиров, и за тех узнавали. Ну, я отвечал на все их вопросы. В первую очередь рассказывал об опасностях, и сколько раз чуть не погиб. Конечно, я сгущал немного краски, но пусть знает, что это совсем нелегко. Это потом разведется романтиков, которые будут стремиться на испытания. Пока человек сам в себе не уверен на все сто процентов и не прошел экзамены, туда не стоит идти. Да, у нас есть своя комиссия, которую создал комбат. Там проверяют силы и навыки человека, чтобы допустить его в дальнейшем к системным испытаниям. Когда такое сделали, то и выживаемость увеличилась. Кстати, сейчас в небоскребе находились только люди без гномов и темных эльфов. Это было сделано специально так как ожидалось, что здесь будет очень жарко. Теперь Торгольд и Дремур наперебой строчат мне сообщение, что это нечестно, и они не согласны с таким решением. И даже Ариандель к ним присоединился. Им не понравилось, что их оставили и не взяли с собой. Сразу начинают давить на доверие. А комбат и остальные значимые люди клана решили, что так будет лучше. Нет у нас проблем с доверием к ним, а вот в будущем посмотрим. Они должны понять, что мы не собираемся жертвовать ими. Кто же знал, что теперь они считают, мол, их честь пострадала? Странные они, но ничего привыкнут. Главное, что нас услышали, почему мы так сделали. Но мага камней здесь конкретно нам не хватает, чтобы заделать дыры в небоскребе. Пока общался с людьми, ничего не происходило, и меня это бесило. А еще больше всего бесил долбаный купол, который не брали мои стрелы. Так прошел еще один день, скучный и неинтересный, но зато, когда я проснулся, Меня ждали интересные новости. Внимание! Татуировка проклятого коллекционера закреплена и вступила в силу. Вы получили проклятая татуировка коллекционера первого уровня. О, вот тебе и доброе утро. Проклятые картины являются сильным артефактом клеткой. Они могут содержать не только живых, но и души. Отныне вы можете черпать энергию и ману из запертых в картинах сущностях. Примечание. В случае, если перестараетесь, то запертая сущность может умереть и отправиться на перерождение. А вот к такому меня жизнь не готовила. А еще голова раскалывается от полученных новых знаний. Я заметил, как из татуировки по венам поползла черная энергия к голове. После этого я получил новые знания. Теперь я знаю, как это все работает, и главное, как самому помещать туда живых. Интересно. Попытался встать, и меня зашатало, но это нормально. Это не мешало моей довольной улыбке сиять на моем лице. И правда, хороший подарок мне сделали. Победив слабость, я все же смог ровно устоять на ногах, а затем стал использовать блинки в комнате, где только что спал. Не меньше 30 блинков я использовал и, потратив внутреннюю энергию, стал восстанавливать свой запас за счет картин. Удобно, когда у тебя в голове есть подробная инструкция, как это делать. Я бы назвал это пассивным навыком. Ты просто думаешь о картинах и желаешь получить энергию, а она сама восстанавливает тебя. Кроме этого, ты знаешь, сколько там еще есть и сколько ты сможешь получить. Также я вижу красную линию, которую не стоит переходить, иначе можно потерять своих заключенных. С другой стороны, я могу все сделать по-другому. Сейчас начинаю думать о Шкеце и тяну энергию только из него. Все работает просто отлично». Такими темпами я смогу долго не выходить из боя, используя энергию очень много раз. Выходит, теперь у меня появилась мана. Пусть не моя, но я смогу заряжать артефакты и даже производить небольшие манипуляции с ней. Что же вы делаете со мной? У меня появилось непреодолимое желание тут же пойти и заполнить все картины. Жаль, но это будет глупо. Их нужно заполнять только сильными разумными, у которых большой запас энергии, а иначе это будет расточительством. Хм. Безна, а не подскажешь, что будет, когда я окажусь в другом мире? Ничего не поменяется. Не за что, промурлыкала она в мое ухо. Значит, и в других мирах я смогу питаться этими картинами. Настроение у меня сразу улучшилось, и мне было плевать, что ждет меня сегодня. Вот какая мне разница, что купол еще раз раскалывается и к нему подлетает дракон. По со случайности я как раз сидел на крыше небоскреба, поэтому уловил этот момент. Сидел не просто так а наблюдал за тем, что происходит во внешнем мире. А там уже устроили ров, который защищал от зомби, и за ним, ближе к куполу, стали окапываться люди. Десять кланов готовили свои позиции к тому моменту, когда смогут зайти и взять нас штурмом. Комбат уже написал мне, что каждый раз они выдвигают все новые требования. Вспомнили и пролетающий замок. Сказали, что его тоже нужно вернуть, поскольку здесь правит союз кланов, а мы лишь живем здесь и поэтому должны подчиниться. Как мы поняли, они создают что-то наподобие государства. Слабый будет работать на сильного. Только вот почему они записали нас в слабые? Я как бы могу им всем зубы обломать. Глорию захотели, и меня, само собой. Но по сравнению с Глорией, мое имя не так уж часто звучало. Уроды. Что они делают с моей самооценкой? Ладно, сейчас не об этом. Барьер раскрывается, а я, не жалея своей энергии, мчусь к нему на полной скорости. Платформы и блинки ускоряют этот процесс, а сделают все без палева. У дракона только морда успела пролезть в эту щель, как я долбанул по его мертвому носу молотом, усилил руки по полной, и его голова откинулась назад. Я же покинул барьер и стал лупить по нему с разных сторон, не упуская любой возможности. Он тупорылый, не соображая, что сейчас происходит, Все рвался в норку. Видимо, такой был приказ, да только мне пофиг на него. А вот другие сообразили, что их собрата кто-то убивает, и стали рычать и маневрировать в мою сторону. Ой, какая возможность! Два мертвых дракона оказались почти впритык друг к другу. Настолько близко они летели, что одна стрела буйства в юге задела их сразу двоих. «Так вам, ушлепки! не сдержался я и выкрикнул ругательство, глядя, как они покрываются дом и падают вниз. «А ты чего еще не сдох?» перевел взгляд на тушу подо мной. Я сейчас стою на его голове и вбиваю его уже вниз. Так как барьер стал закрываться, я теперь хочу зажать его голову, а он продолжает вырываться. Да только куда ему? Шансов у него почти нет. Крылья, правда, есть, и он может улететь, но, кажется, слишком тупой мне попался. Видно, что приказы выполняет бездумно. Когда барьер почти сомкнулся, я блинком перенесся к его крыльям и здоровенным дуручником срубил одно крыло он не смог парить в воздухе с одним крылом и рухнул вниз, а его оставшуюся голову купол стал сжимать до тех пор, пока не раскрошил со звонким треском. Так и погиб один из огромных драконов, и теперь в небе таких осталось всего два. «Эй, сучата! А куда это мы полетели?» Почему они стали набирать высоту и при этом странно посмотрели в мою сторону? А может, мне это просто показалось? Хотя, если бы они умели говорить, то крикнули что-то типа того, что им срочно нужно по делам. Так я и стал стоять на куполе в одиночестве. Написал комбату, что выбрался, если что, Федя снова сможет меня призвать. «Как ты выбрался, твою?» — пришло сообщение от Федора, которое вызвало у меня улыбку. «Никто не мог, а ты выбрался. Тебе это что, проходной двор?» Какой он нервный, однако. «Тебе что-то захватить в большом мире?» — с издевкой спрашиваю у него. «Иди в задницу, я в печали. Второй день ищу способ, как можно выбраться, а ты тут под драконом пролез». О, он понял, как я смог свалить. Вот это у Феди пригорело. Могу его понять, он ищет пути. Как все отсюда выберутся? Для него это спортивный интерес, а мне было пофиг. Теперь я тут, а он там. Раз я тут, то, пожалуй, домой я пока не пойду. Бегу по куполу в нужную мне сторону и сосказываю, чтобы быстрее добраться вниз. Я выбрал место, где стоит самый крайний клан. Хотя это не весь клан, а скорее его часть, и сильных воинов здесь не вижу. Мне кажется, они вообще особую элиту сюда не подвезли, а решили мясом закидать, чтобы потом пришли нормальные парни и взяли нас, так сказать, тёпленькими. Как называется этот клан, я не знаю, но человек двести здесь есть. Вот я и не раздумываю, пока скольжу к ним и запускаю в их лагерь десяток стрел огненного взрыва. Убил кого или нет, я не знаю, ведь система стала слишком ленивой, чтобы сразу показать мне это. Теперь раз в неделю килограммы выдает. Думаю, это делает специально, чтобы я не знал количество убитых. А может и правда, что я много и часто убиваю». Лагерь моментом вспыхнул. Он, кстати, был весь из палаток. Люди сразу засуетились, и вижу, как активируют свои барьеры. А еще открыли свой портал. Наверное, будут убегать через него, вот только кто им даст. «Что-то варк задерживается», — глянул Вастерон на новые часы, усеянные драгоценными камнями. «Да», — грустно протянула Полина. У него такое часто бывает. Все сидели опять за столом. Вчера семья семье Лифаэт провели экскурсию по замку и завели сокровищницу Варга, где сделали несколько подарков. Это разрешил лично Варг, чему Лифа была очень довольна. Впрочем, ее мать тоже была рада красивым побрякушкам, а Вастерон ценила такие вещи, как механические часы и письменный набор, достойный княжеского рода. «Удобная вещь», — достал он еще раз ручку. «Не надо перья постоянно искать. «То ли ещё будет?» — улыбнулась ему Катя. «Мы вам еще много чего покажем. Кстати, вы к нам надолго?» «Как-то все упустили этот момент». «Мы?» — переспросила Листра. «Отец, нет. Неделя, может, две. И система отправит его обратно. А вот я...» — она сделала паузу. «Наверное, надолго». Шш, зашипела Лифа, услышав такую радостную новость. «Не шипи на мать!» — улыбнулась она ей. «Видите ли, взрослая она стала!» Сразу перешла на деловой тон Листра. Семью она собралась завести, а вампирам быть еще не научилась до конца. Ты даже не знаешь, как правильно воспитывать детей полукровок или как сдержать свой аппетит в кровавую луну». «Классно!» — захлопала в ладоши Полина. «А вот у меня матери нет». На миг она погрустнела. «Ну ничего, разберемся. Варк будет психовать», — заметила Глория. И «Я его хорошо понимаю», — захохотал Вастерон. «Это только кажется, что у Листера нормальный характер». В детстве она была ничем не лучше Лифы. Даже муж не выдержал и бросил ее. — Это было давно неправда, — сразу вскочила она со своего места и приготовилась защищаться. — -а, а, я покалечила его, и его новую избранницу тоже не ты, — хитро улыбнулся ей отец. — Сами виноваты, — буркнула она, и все засмеялись. В этот момент она так сильно была похожа на свою дочь. — Слабак и неудачник, — добавила она, что думает о муже. Эти слова вызвали еще больше смех. Девушки уже слышали эту историю от самой Лифы. Ее отец не особо любил мать из-за ее силы. И однажды он нашел себе новую возлюбленную и привел ее домой, чтобы рассказать Листре о своем уходе из семьи. При этом он надеялся, что новая пассия его защитит. Защитила. После того случая они полгода не выходили из своих замков. На вампирах обычно быстро зарастают увечья, но не в этот раз. «Кстати, может мне пойти и попробовать сломать тот купол?» «А то мне скучновато», — спросил Вастерон. «Да нет, я думаю, что Варк сам там справится. А вот если ему помешать, то он может разозлиться». «Хорошо», — кивнул Вастерон и отпил немного красного вина из бокала, читая книгу, а затем зыркнул на листру. «Дорогая, ты не боишься такими темпами скоро поправиться?» От такого заявления подавилась тортом не только листра, но и лифа. «Огонь!» Их лагерь сожрал огонь. Будут знать, как ставить мне тут условия. Я, кстати, призвал своего Жору, и он прибыл через свой портальчик. Теперь бегает и убивает всех людишек, заодно собирая нам всякое добро. У этих был один огнестрел и целый арсенал боеприпасов. Они собрались просто обстреливать нас со всех сторон. Видно, что до них не дошла очередь, чтобы построить нормальные баррикады. А то у некоторых они есть. «Вижу!» Мои мысли прервал невидимка, который прибежал сюда из соседнего лагеря. Правда, у невидимки уже торчит стрела во лбу, и он лежит спокойно. Блин, почему я не вижу никого из сильных? Я бы украл кого-то. Да никакого пока. Никакой прибавки в коллекцию. Это вообще нормально, что я решил собирать людей? Ухожу из этого лагеря, но недалеко, а в сторону следующего, и смотрю, что они там делают. Ага, вижу, куда делось большинство людей из этого... Они сразу удрали туда. Ну да, в новом лагере много сильных людей. Только они не спешат в горящее место, а разворачивают защиту в эту сторону. И тоже суетятся. Вероятно, будут стоять в обороне. Только я так подумал, как они решили ударить своей артиллерией. Десяток людей, стоящих сзади и состоящих из физиков, вдруг скинули руки вверх и выпустили здоровые огненные шары, которые имели палитру лавы, что ли. Хм. И полетели они все в меня. Ну, не прямо в меня, но в лагерь. На всякий случай ухожу подальше и обхожу их с самого края построек, и никого не трогаю. За спиной взорвалось нехило так. Это явно непростые огненные шары. А ведь там еще могли быть их союзники. Неужели убить меня настолько важно для них? Нахожу взглядом интересного типа, который одет дорого-богато, и достаю свою потеряшку. «Зачем тебе магический посох?» «Правильно, не нужен он тебе». Стрела попадает в него. А в мой инвентарь попадает посох девятого уровня. Приятный бонус. Ой, что тут началось? Он пробил барьер. орет тип, который лишился посоха. Или не посох, иначе я тебя найду, орёт он в пустоту. Пробил. Зачем-то карать? То, что моё, уже точно никому не отдам. Проверил Жорика по карте, у него пока все нормально. Так, а что там дальше у меня? Сбираюсь повыше и вижу, что в лагере полным ходом идет активация разных навыков. Они реально целятся в то место, где я стоял пару минут назад. Остаточный след нашли, что ли? А если так, то я активирую двойника, который держит молот в руках рядом с одним из людей. Вначале они не поняли, что случилось. Но как только двойник замахнулся, до них дошло, и мелочиться они не стали. Открыли огонь по нему, при этом убив своего же, настолько разный спектр навыков и стрельбы они применили. Они бы еще гранату кинули, пипец. Ага, точно кинули. Такое я еще не видел. Навык похож на попугунчика, который прыгал в сторону моего двойника, и там уже взорвался. Вижу, что к нему стекаются и другие. Ну, я не теряюсь и создаю еще двойников, одного за другим. Раз пять прокатило, и они реально поверили. Но потом вижу, что дали команду отбой. Неужели догадались? Спрыгиваю сам к ним и достаю свой молот. Когда я снял невидимость, стоя за спиной их командира, Бойцы, которые заметили меня, не спешили атаковать, а зря. Командир отлетел сломанной куклой примерно на семь метров. Настолько сильный удар прошел с по его ребрам. А затем я блинками ушел за баррикадой и снова накинул невидимость. Еще кинул парочку двойников. Больше они так рисковать не стали. Но я здесь задерживаться не стал и побежал подальше отсюда, в противоположный лагерь. Проверим, как у них там дела. Жорику послал сигнал следовать за мной. Не знаю, как так вышло. Может, бездна или система мне помогли, а может, я чертовски удачливый, но я пришел сюда и увидел пять сотен человек, полностью готовых к битве, которые стояли и только ждали команду. Я уже достал стрелу дыхания пустыни и решил угробить их всех разом, как они пришли в движение и побежали прямо на барьер. Они что, решили убиться?» Было первой моей мыслью. «И какого хрена...» «Второй...» Барьер медленно раскрывался, впуская их. Я тоже не стал тупить и рванул быстро туда. Едва успел просочиться за ними, когда он закрылся, оставив их здесь. До нашего небоскреба было метров четыреста. Вернее, не до него самого, а до стен. Пишу быстро Феде, чтобы собирал людей на защиту, а сам понимаю, что это бесполезно. Отбегаю подальше и выпускаю в их в сторону стрелу дыхания пустыни. «Это конец для них!» — на лице появляется зловещий скал. «Это облом». А скал в ужасе убежал, когда стрела не взорвалась, а лишь упала к их ногам. Я увидел яркую вспышку из одного браслета, который висел на руке у человека со шлемом в виде волчьей пасти. К нему на браслете раскололся зеленый камень и осыпался на землю. «Нет, ну я так не играю». Выбираю новую позицию для стрельбы и выпускаю буйство в йоге. Та же история. И снова камень падает на землю. Две супердорогих стрелы ушли в утиль меньше, чем за минуту. Это печально. «Да я вас теперь, уродов, голыми руками задушу! Не могу простить им такой потери!» В руку ложится молот, и я начинаю обходить их стороной. Кто стал, тот моя жертва, и ничего личного!»